Над всем парадным входом образовался высокий и просторный портик, на крыше которого теперь гордо восседали две каменные горгульи. Лен сказал, что они настоящие, только зачарованные, но я пока все равно их опасалась. Каменные широкие ступени были облицованы декоративной плиткой и сбегали каскадом к такой же дорожке из цветного камня, уходящей к воротам. На крыльце меня ждал.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 «В каком это?» – язвительно поинтересовался Казначей. После двухчасовых споров и криков никакого пиетета мы друг другу уже не испытывали и разговаривали, как два старых сварливых знакомца. Но что поразительно? С уважением по отношению к друг к другу. Я поняла, что Казначей честен, педантичен и скуп. Он, наверное, все же оценил мои знания.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 Сын Ренир, 35 лет. В прошлом году закончил Академию и дочь Эйлис, 20 лет. В этом году поступила в Академию. А сколько у вас учится в Академии, если Эмихай ее в 40 лет закончила, а сын Короля в 35? В Академию учится 10 лет. Потом 5 лет магистратуры для тех, кто хочет получить звание магистра. Я поступила в Академию в 25 лет